не обращали никакого внимания на знаменитого доктора. А доктор Аренс, несмотря на свои 36 лет, был действительно знаменитостью, и его считали авторитетом по вопросам психологии, хитрой науки, то опирающейся исключительно на опыт, то позитивный ум ученого в дебри метафизических гипотез. Но доктор Аренс, член всех обществ и съездов по вопросам психологии, психиатрии,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 Заказанный им плюшевому человечку прибор должен был окончательно решить дело, и доктор Аренс, поджидая скрывшегося хозяина мастерской, нетерпеливыми шагами ходил по магазину. Наконец, маленький плюшевый хозяин вышел из соседней комнаты. Доктор Аренс бросился к нему. "Вот, извольте разглядеть все как объяснили", сказал с улыбкой вошедший, отирая красным фуляром вспотевшую голову.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 И устремив глаза в стену, казалось, к чему-то прислушивался. Рыжий лохматый человек, стоявший за прилавком, бросил свою тяжелую работу и глядел с недоумением то на хозяина, то на посетителя. В полуотворенную дверь мастерской высунулась чья-то маленькая востроносая головка и впилась своими черными глазками в неподвижную фигуру доктора. А доктор Аренс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 Хоть бы намек только, и он вкратчиво спросил. Это доктор у вас проволоки от карманной батареи? Доктор Аренс опять улыбнулся. Да. Для чего же это? робко спросил хозяин и подумал с тоскою. «Не скажет, нет». «Понятно, Не скажет. Нет. Понятно не скажу, сказал посетитель, запахивая шинель. Хозяин опять в испуге сделал пируэт. Господи, да он читает мысли! И совершенно свободно, со смехом сказал доктор.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 И обладатель маленькой головки начал сильно трясти хозяина за плечо. Наконец, последний очнулся, растерянно огляделся по сторонам и вдруг тихо прошептал: "Пётр Петрович, он, чёрт!" Тот даже отскочил. "Кто? Доктор этот?" "Да бог с вами, я его в Москве сто раз в заседаниях видел. Это доктор Аренс", засмеялся Пётр Петрович. "Но он узнал, что я думаю."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 Вы ко мне сегодня зайдите, непременно сегодня. Видите ли, у меня открылись совершенно новые факты касательно самой природы гипнотического, и доктор Аренс начал передавать блондину открытое им явление. А блондин стоял, переминаясь с ноги на ногу и тоскливо озираясь, думал: "Вот ведь привязался-то, господи, словно невесть что, а из-за него опоздать придется!» У, черт!»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 Тот в изумлении отшатнулся, и, смущенно улыбаясь пробормотал: "Действительно, то есть не на свидание, но тороплюсь, это вы верно". Доктор развеселился смущение собеседника. "Эх, юность, юность", сказал он уже добродушно и через минуту крикнул удалявшемуся блондину: "Так, вечером, сегодня, непременно!" ответил, обернувшись блондин и почти побежал к извозчику. "Вишь, как торопится", улыбнулся доктор.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 А между тем только и думает, хоть бы 10 рублей достать откуда-нибудь. Забавная парочка, кажется, воркуют точно голубки, а в душе клиннут друг друга. Бедный городовой, смотрит за порядком, а сам думает, чем бы семью прокормить. Ребенок заболел, расходы. Вот ведь, за мазурика примут все, а он вешаться идет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 А может быть, от того, что, свернув с Невского и идя вдоль Лиговки, он не видел уже закутанных в богатые меха, довольных, сытых людей, ему все чаще встречались легкие пальто, худые платки, стоптанные сапоги, посиневшие от холода лица, испитые и измученные. Может, наконец на него повлияло и то и другое вместе. Только все грустнее и грустнее становились его мысли. Боже, как много горя, думал он.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 считает чтение чужих мыслей способностью исключительно присущей субъектам с патологической чувствительностью, чувствительностью чрезмерно изощренной, которая позволяет воспринимать впечатление для людей со здоровой нервной системой решительно недоступное. Иначе смотрит на дело Нансийская школа со своими представителями Бернгеймом и Ильебо. По их мнению, тут не может быть и речи о чём-то ненормальном, болезненном Чтение мыслей есть явление вполне естественное, присущее каждому человеку. Что касается самого процесса чтения мыслей, то по взгляду Нансийской школы, процесс этот сходен с процессом возникновения индуктивного тока. Точно так же, как в наружной спирали румкорфовой катушки возбуждается наведенный ток, когда по внутренней пробегает электричество.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 С чего это он взбеленился?» – подумал Сергей Семенович, усаживаясь в кресло. Верно интересуется, больно завистлив. Был, как же? Только нового ничего, ответил он вслух. «Все старые споры между школой из Сильнитриера и Нансийцами. Виделся с вашими друзьями, Бернгеймом и доктором Либо. Ну и что они рассказывают? продолжая еще хмуриться, перебил его доктор. Чего это он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 проносилось в его голове. Интересно знать, кто это? Она? Чего же он боялся? Умаслить захотел. Вот скотина, и это дружба. Дверь слегка приотворилась. Доктор оглянулся и с облегчением вздохнул. Он увидел в ней стройную фигурку своего милого мальчугана. Но едва вошел маленький Павел и своими бойкими глазами взглянул на отца, как доктор опять нахмурился и почти простонал вслух.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 Русский — три», арифметика — четыре», латинский — четыре», география — два». Отец улыбнулся. Это он за географию струсил, подумал он и, взяв перо для подписи, спросил: Почему по географии два?» Я папаша, плохо Германию выучил. Много там, бойко ответил Павля. Доктор обмакнул перо. Павля вздохнул. Ну, пронесло. По это, а всегда дрожу. Ну вот опять. И чего это он? Павля с тоскою посмотрел на отца, который отложил перо и стал опять внимательно вглядываться в отметки. Павля побледнел. Доктор сурово взглянул на сына и перевернул назад несколько страничек. Павля задрожал и закрыл глаза. "Это что?" воскликнул в ужасе доктор. "Я прошлую неделю не видел этого. Тут четыре было."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 Софья Антоновна незаметно толкнула Павлю, который схватив злополучную тетрадку, быстро выскользнул из кабинета. Оставшись наедине с мужем, она вкратчиво заговорила: "Вальдемар, что с тобою? Сегодня ты целый день просто сам не свой. Поленова выгнал, Павлю чуть не избил. Что с тобой?" И смотря пытливо в глаза мужу, она подумала: "Господи, из этих глупых историй в театр опоздаешь". Хоть бы от Сергея узнать, что у них вышло. Доктор опять нахмурился и делоно улыбаясь сказал: "Ты в театр торопишься, Софи? Поезжай лучше, Вернешься, я расскажу". Софья Антоновна обрадовалась: "Отлично, милый. Я еду, а ты успокойся и выйди в гостиную. Дядя Анатолий и Настасья Петровна, она, впрочем, сейчас уезжает". С этими словами Софья Антоновна поцеловала мужа в щеку и легко выпорхнула из кабинета. Что же это такое, с тоскою подумал Владимир Платонович. Кругом сухие, чёрствые, подлые, лживые люди. Неужели это правда? Может, мой прибор неверно передает мысли? Нет, нет. Поленов оказывается льстивым, завистливым негодяем, Павля мошенником. Жена пустою, бездушную куклой.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 Настасья Петровна щебетала, грациозно улыбаясь, и в ее маленькой головке пробегали мысли. Да, Софи права, с ним что-то странное. Усталость какая-то в лице. Муж постоянно острит на его счет, что он не психолог, а психопат. Может и правда? Ведь как кричал ты сегодня? Как кричал? Побегу рассказывать, и гостья с нежной улыбкой протянула доктору руку. До свидания, милый Владимир Платонович, проговорила она.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 Проводив гостью, доктор утомленно провел по лицу рукою и вошел в гостиную. Что еще этот поднесет мне, с тоскою подумал он. Анатолий Тимофеевич пытливо взглянул на хозяина и спросил: "Чего это она там малола?" "Так болтала", уныло ответил доктор. Наступило молчание. Владимир Платонович сидел, тупо смотря перед собою и машинально перебирая бахрому скатерти. Гость с грустью смотрел на него и думал: Честное слово старого гусара, а Володьке плохо живётся. Сегодня совсем сам не свой. Их не такую бы ему жену, как племянница, сухой ученый, все в кабинете. Отдохнуть захочет, поболтать с женою, а та фью и уж летает где-нибудь, а за нею хвост длинный поклонников молодежи. Честное слово старого гусара, никого подле Володьки. все дрянь народ.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 не привела она то или другое, хотя бы и важное по положению лицо. Как родной дядя Софьи Антоновны, он нередко вызывал своими упреками краску на ее лице, и зная до сокровенных изгибов душу своей племянницы, искренно любил и жалел Владимира Платоновича, которому, по его мнению, рано или поздно придется горько разочароваться в своей молодой красавице жене. Доктор Аренс сидел молча,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 Одурь возьмет. Не то что барыня. Та вона жу и полетела. Держись. Доктор вздрогнул и положил книгу на колени. Привольное житье, продолжал размышлять Кузьма. Муж все равно что сова слепая. Ну, а она баба не промах, знает свое дело. Что это у нее с поленом вышло интересно. Надо полагать. Доктор не выдержал и, вскочив со стула, бросился к Кузьме.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 Прочь! неистово крикнул тот, отбегая к столу и хватая тяжёлое пресс попье Прочь! Как вы смеете, мерзавцы? Ай! опять закричала Софья Антоновна. Пресс-папье пролетела над головой дворника и с грохотом покатилась по полу. «Вяжите его, убегите! закричала высунувшаяся из дверей Аннушка. Боже мой, он убьет нас! рыдала Софья Антоновна.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 Его жена взволнованным голосом отдавала приказание. "Вы останьтесь с ним, Кузьма, на всю ночь, лампу не гасите, а вы, Андрей, завтра рано утром поезжайте за доктором Спрутом. Постарайтесь не спать, Кузьма. Не сомкнул глаз, сударня, будьте покойны". Скоро все ушли, оставив связанного Владимира Платоновича лежать на постели. Кругом наступила тишина, прерываемая только звоном маятника да всхрапыванием заснувшего подле своего барина Кузьмы.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 А иллюзии эти, ей-богу, нам всего дороже в жизни. Да, пожалуй, ты прав, задумчиво сказал Спрут, простился с Владимиром Платоновичем и поехал по визитам. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал. Аудиокниги.